Ольга Шерстобитова. Околдуй меня, если сможешь. Цикл «Сказочный мир». Читает Мария Максимова. Прекляну! Сглажу! Заколдую! Крики ведьм-соперниц, участвующих в ежегодном соревновании, забеги на избушках на курьих ножках по полосе препятствий, которая проводила наша ведьмовская школа, неслись со всех сторон. Но я не обращала на них внимания, сосредоточенные на цели. «Пустим танцующие курьи ножки снятся, злыдни вихрастые!» «Не догонят!» «А попробуют!» Припасенные у меня в заветном мешочке зачарованные поганки и мухоморы. Всю неделю их заготавливала. В воде родниковой настаивала, в лунном свете купала, в листы кладбищенской травы закутывала и выражила. Силы в эти грибочки такие вложила, что и самой страшно. Поэтому и берегу их пуще глаза. И не использую мухоморы да поганки до сих пор только потому, что жалко редкие ингредиенты на такой пустяк тратить, как ответ кричащим угрозы ведьмам. Да и с грибочками этими... С ними нужно быть, ну, очень осторожной. Опасно все же. И если один на время оглушит, откинет в сторону, наложит временное заклинание окаменения, то с десяток таких. Нет, к концу света я пока не готова. Убью! Отравлю! Придушу! Утоплю! В стену родной избушки, мчащейся по широкой выкашенной полосе через лук, ударило шесть молний. Защитный амулет, на изготовление которого я потратила почти полгода, лазя по лесам до болотом. Чтобы создать по-особому, еще бабушкиному рецепту зелья, засветился, создал купол и отрекошетил подарок. Послышался вопль, запахло паленым. Ругань, однако, стихла. Но эта передышка была временной. Я фыркнула, перегнулась через перила, вглядываясь влево. Глаз у меня был зоркий, но избушка на курьих ножках подняла пыль, поэтому разглядеть... Кто решил меня облагодетельствовать, не смогла. Наверняка Светлана или Ядвига. Обе сильные стихийницы-воздушницы, так что грозы и молнии — это по их части. Они всегда нос задирали, хвосты своей силой. Да только не понимали, что ведьма должна быть сильна во всем. И в целительстве, и в защите, и в зельеварении. Нельзя только на свой истинный дар полагаться. Когда-то может подвести и он. Моя избушка, на крыльце которой я по-прежнему находилась, чуть притормозила. На окраине пересеченного луга виднелся туман, и в нем явно не пряталось ничего хорошего. Удивительно, что болото мы миновали вполне спокойно и почти без происшествий, а вот Цветана и Дарина, первые красавицы на нашем потоке, голубоглазые и белокурые, остались в трясине явно разочаровав всех поклонников. Похожие, как две капли воды. Если не знать, что первая родом из луговых ведьм, а вторая из лесных. Смело можно принять за родных сестер. Но заклинания и зелья, которые каждая из них использует, в корне отличаются. Цветана полностью оправдывает свое имя. Договориться с цветами да насекомыми для нее расплюнуть. А вот Дарина любую лесную нечисть призовет. Тропки запутает. Да еще и самый обычный лес превратит при помощи Дара в непроходимую чащу. Я бы ее даже, пожалуй, уважала. Если бы она не любила делать подлости. А уж если Цветана и Дарина объединялись, то держись все, кто может. Очаровательные, изящные, красивые. Просто гроза всех ведьмаков, готовых в любую минуту, Прийти им на помощь, колдунам бы. Только под ноги к ним, бревнышками укладываться. Эх, не то чтобы я завидовала. Меня природа вроде тоже не обделила. рыжеволосая кореглазая, с гордо вздернутым, покрытым веснушками носом. До красотки я точно не дотягивала. Но менять внешность, как это делали многие ведьмы, добывая редкие ингредиенты и создавая зелья красоты, Я точно не собиралась. Да и характер. Ох, врут люди, когда говорят, что его можно исправить. Он у меня ведьминский. Поганый да вредный. Светлана и Дарина же казались мне какими-то ненормальными. И зачем только сыпали вслед проклятие и бесполезные угрозы, оставаясь на болоте? Будто это я виновата, что их засосала. «Лучше конспекты по болотному делу надо учить, ведь на соревнованиях ты останешься живой. Ведьмы наставницы подстрахуют, а в реальности суровый беспощадный, шансов уже не будет. А им бы все глазками стрелять. Да и что там на болоте было? Пара водениц, пытающихся утянуть в трясину, да светлячки ведьминого глаза, такие заманчивые и сбивающие с пути». С ними и первогодки справиться. Никаких монстров и чудовищ, которых так порой любили создавать наши наставницы, напоминая, что мы, да-да, ведьмы. И какие бы силы ни призывали, какие бы зелья ни варили, а заклинания не использовали, всегда и при любых обстоятельствах должны защищать невиновного. Впрочем, слухи о ведьмах все равно ходят одни других краше. И что в них правда, что вымысел, порой даже имеющая дар, не знает. Избушка чуть подпрыгнула, затормозив и ожидая моих распоряжений. Я вытащила из мешочка одну из зачарованных поганок, указывающих путь, и бросила в туман. Слева мелькнула синим, справа красным. Избушка предсказуемо попятилась. «Еще бы! Синяя — это всегда вода!» А я только на днях покрыла крышу черепицей и вырастила мох, удерживающий влагу. И красиво, и от любого дождя дом убережет. А то, что отдала за него половину годовой стипендии – мелочь. Для родной избушки ничего не жалко. Но красный, на мой взгляд, было хуже. Однозначно, огонь. Нет, справиться с ним я тоже могла. Да только впереди еще будет лес. А что в нем прячется, вопрос неоднозначный. Последний этап, самый сложный. Я погладила избушку по бревнышку возле двери. Вдохнула поглубже. Предлагаю все же выбрать воду. Противоожогового мха точно не существует. Избушка засветилась, намекая на защиту. Я, конечно, ее проверила на огненные чары. Но у всех желаний есть цена, милая. и стихийную магию. Я для себя, пока действует твоя защита, использовать не смогу. Избушка снова подпрыгнула и замерла, соглашаясь и принимая мою волю. Я же создала светлячков, чтобы хотя бы немного развеять туман, и повернула влево. Пахло сыростью, затхлостью, речным илом и песком. Я принюхивалась, прислушивалась и едва дышала, готовясь отражать атаки. Но никто не нападал, и это пугало еще больше. И только когда ног коснулось что-то холодное и скользкое, взвизгнула и откинула руку одной из мавок, полупрозрачная, по консистенции похожая на желе. Мерзость та еще, хотя и похуже видала. Самих мавок разглядеть не удалось. Они сливались с туманом, прятались в нем, таились. Они и были частью этого тумана. Так казалось, и поэтому те, кто сталкивался с ними в реальности, начинали бояться не просто нечисти, но даже дышать. Мавки — единственные из нечисти, на кого защитные чары, созданные мной с таким трудом, не распространялись. Просто когда прила амулет, необходимо было вписать хотя бы два условия, делающие защиту неидеальной. И вот нарвалась мухомура в горошинку. Но на этом неприятности не закончились. Зря мечтала. Мавки, которых оказалось дюжину, окружили, обрушили потоки воды на избушку. Та сорвалась и понеслась, заставив меня вопить во все горло. Нет, конечно, я могла применить заклинание. Использовать против водной нечисти, вытягивающей силу, свои волшебные поганки. Но... Не успела. Избушка, на которую однажды напали водяные, решив отомстить мне за то, что отклонила их ухаживание, панически, панически боялись всей водной нечисти. И даже тот факт, что водой мавкам удавалось окатывать лишь меня, а защитного купола она просто скатывалась, не имело значения. Так мы мчались через туман, не разбирая дороги. Я, промокшая с ног до головы, стуча зубами, Пополняла словарный запас ругательствами. Мавки все уже догнали нас у окраины. Вцепились, заставляя меня упасть. Потянули жизнь. Не учли только одного. Я сильнее. Не поддамся унынию и страхам, которые они создают. Выпустила наружу истинный свет. Отшвырнула нечисть. Прокляну! Убью! Опою! Голоса принадлежали ведьмам, выбравшим тот же путь, что и я. И я хихикнула, так и не разобравшись, в чей адрес слышу угрозы — свой или водяной нечисти. Я как раз отжала волосы и собралась вытряхивать из них ряску и песок, когда туман закончился. И избушка замерла у края туннеля из деревьев. От неожиданности я ойкнула и даже на время забыла, что собиралась делать. Лес был светлый, красивый, нереально сказочный. И это вызывало еще больше опасений. Просто таким он никогда не бывает. Вот полный шорохов и шелестов — это да. Но манящим однозначно колдовство. Притом высшего уровня. Интересно, кто из наставниц постарался, если бы знала, предположила, что именно ждет? Я прислушалась, но птицы пели, как обычно. Принюхалась. Мне кажется, или приворотным пахнет. Чуть сладкий, едва уловимый аромат. Избушка молчаливо ждала команды. Позади нас уже слышались голоса. Надо было поторапливаться. А значит, времени на раздумья нет. Мы шагнули на узкую тропинку. Лес по-прежнему остался неподвижным и спокойным, наполненный радостью, живым, чарующим. Что же в него? Все-таки засунули. Холодный ветерок, коснувшийся макушки, явно предупреждал об опасности. Избушка, видимо, почуяв мое настроение, решила снова поступить по-своему. А что она умеет делать лучше всего? Правильно, бегать. Я вопила, вцепилась в перила. Пыталась ее, пугливую такую, убедить остановиться, но когда за ее ноги стали цепляться зашевелившиеся корни, а сверху на нас посыпались листья, я поняла, что не так уж избушка и была не права. Сладкий, чуть ягодный аромат свойственен не только приворотному зелью, но и тому, что вживляет духов в предметы. Я выставила щиты швыряла заклинание, вожившие деревья и кустарники. Летевшие колючки дикого шиповника настигли слева, превратила в стручки и отбросила. Теперь зло кружили растревоженные магии пчелы. Их я заморозила в потоке воды, которая призвала из ближайшего ручья, отчего моя избушка чуть не сошла с ума. Даже легнула корень векового дуба, помогая. «Я же!» Билась с обезумевшим лесом, кидая магические сети на птиц с острыми клювами и когтями, останавливая корни и ветки, опутавшие ноги избушки, зельями, которые у меня удавались лучше заклинаний. Ох, где-то я защитным заклинанием перемудрила. А ведь, казалось, все предусмотрела. Но на лесных духов оно почему-то не действовало. Совсем. Странно. Очень странно, будто моя магия отзывалась на чью-то еще, поэтому и сбоила. Но ведь такого просто не может быть. Решено. После состязаний отдохну и перепроверю все плетения. Избушка же мчалась, не разбирая дороги. Все вокруг мелькало, слилось в сине-зеленые пятна. Воздуха не хватало, в ушах звенело, руки одеревенели. Я не упала чудом. Просто сильно вцепилась в перила, так удачно сделанные на крыльце. Но если раньше я думала, что происходящее самое страшное, то сейчас поняла. Нет, впереди ждет худшее, так как избушка разгонялась. А это означало... Не надо! Звопила я, пытаясь удержаться на месте, но не преуспела. Магия домового духа ставшего душой моей избушки на курьих ножках, сработала банально. Подбросила меня в воздух повыше и отправила в долгий и плохо заканчивающийся полет, словно я была пушечным ядром. А избушка... Она сама добежит до финиша. Твою ж! Метла поломанная! Я уже не кричала. Горло охрипло. Я зажмурилась и приготовилась к неприятностям. Погибнуть все равно не дадут. Замедлит падение. Но что будет потом?» Открыла на мгновение глаза, узрев зрителей на трибунах, которые следили за соревнованиями. И ужаснуться уже не успела. Я врезалась в темноволосого мужчину, который почему-то сидел на трибуне один, а места слева и справа, так же, как и внизу и сверху, вокруг него пустовали. Мы вместе, опрокидывая стулья, рухнули вниз постановая и еще окончательно не придя в себя, попыталась ползти с мужчины, замахнулась и случайно врезала ему локтем в глаз. Он застонал. «Твою ж! Темную бездну!» — выпалила я. «Ты даже не представляешь, насколько именно она темная!» Совершенно спокойная, словно на него каждый день сваливались с небес ведьмы, отозвался мужчина, встретившийся со мной взглядом. Глаза у него были фиолетовые, наполненные силой, чудные. Таких в природе не существует. Разве что... Додуматься я не успела, потому что воздух наполнился искрами, а под боком что-то зашипело. «Поганки и мухоморы!» В панике завопила я, пытаясь сползти с мужчины и не дать случиться непоправимому. «Если все мои грибы разом взорвутся, если...» Лазрева, что происходит? Как вы посмели упасть на темного властелина?» Завопила откуда-то моя наставница, спешащая к нам. Что? А, -а, а, жаворонки поднебесные. Я не просто свалилась на нашего правителя, которого боятся все так, что трясутся коленки. Ну и набила ему мор лицо. И тут искр стало больше и думать о том, кто рядом, не получалось. Надо спасаться от собственного колдовства. Я вскочила, стянула мешочек с грибами, обожглась собственной магией и выронила его. Темный вустилин тоже мгновенно поднялся. В ситуации разобрался быстро, чересчур. А потом сделал какой-то уверенный и неизвестный мне пас рукой. «Не надо!» — звопила я, сообразив что он хочет грибы уничтожить. Там сила такая, только хуже. Он рванул ко мне, прижал крепко-крепко, так что не выдохнуть. Я от шока даже начала заикаться, а потом еще и носом моего плечо зачем-то потерлось. Рывок, и мир стал делиться на крошечные ощущения. Сильные, удерживающие меня руки. Жар и пламя. Хотя тьма не может быть такой. Страх, что сила, которая билась вокруг, исчезнет. Голова закружилась. Я стала хватать ртом воздух, когда, наконец, почувствовала под ногами землю. Отцепилась от мужчины, отшатнулась, стараясь прийти в себя. Первый взрыв произошел неожиданно. Я даже не смогла поставить щиты и приготовиться умереть. Теперь сама рванула к темному властелину в поисках защиты. Не иначе, как последние мозги отшибла. Вцепилась в его плечи, прижалась и... Зажмурилась. Прошла минута. Потом вторая. Я открыла глаза и обнаружила, что, во-первых, до сих пор жива. А во-вторых, мы с темным властелином находились в центре арены. Откуда и стартовали все участницы. Над ареной сверкал защитный купол, созданный ведьмами-наставницами, который справлялся с многочисленными взрывами. Грибов я заготовила безумное количество. Ой, что мне за это будет? А вот нас с мужчиной закутала в свои объятия тьма. Спеленала. Не сдвинуться, не вдохнуть толком. Словно оковы наложили. И почему-то до безумия уютно и даже спокойно. Нет, я точно сошла с ума. А затем все неожиданно исчезло. И взрывы прекратились, и купол рухнул, и тьма, которая окружала, отпустила. Но никаких звуков не раздавалось, что было совсем подозрительно. Довести такое количество ведьм и ведьмаков до шока... Это уметь надо, однако. Я выдохнула и заглянула в глаза своему спасителю. Ласточки быстрокрылые. Почему мне вдруг стало жарко? И ощущение, будто в душу он мне смотрит. А внутри все тлеет, словно угольки катятся. А сила... Сила грозится впервые после того, как я взяла ее под контроль. Вырваться, спеленать, окутать мужчину. Не отпускать. Вот она, моя погибель. Теперь я точно знала, как она выглядит. И хоть вой. А клубок моей судьбы повернулся. Покатился в сторону лиха. Замер в руках темного властителя. И сердце. Я вдруг отчаянно остро это поняла. Перестало быть моим. Бьются ради темного пламени. Едва знакомого мужчины. Грозит разбиться. Наваждение! Мне почудилось, померещилось. Я вздрогнула, с трудом разжала задеревеневшие пальцы. Отступила. Мужчина протянул руку, вытащил из моих волос ряску и стал меня рассматривать. Молча, неторопливо, подмечая и простенькую одежду, с которой бежала вода, и золотые перчатки, которые я обычно одевала, когда садилась на метлу, и спутанные волосы с речной тиной. «Хороша! Болотная нечисть от зависти помрет, когда меня такую красивую и соблазнительную увидит рядом с темным властелином». «А сколько эта байка будет ходить по ведьминской школе, да обрастать подробностями?» Захотелось не просто застонать но побиться головой о ближайшую стену и спрятаться далеко и надолго ваше темнейшество умоляю повременить с наказанием не покушение это было светлой силой клянусь послышался голос божены моей наставницы темный властелин по-прежнему не сводя с меня глаз спокойно отозвался я знаю коротко весомо так ответил и понимай как хочешь Конечно, надо быть совсем сумасшедшим, чтобы напасть на темного властелина. Но что он теперь со мной сделает? Станет пытать? Выпьет силу? Или с милостивица и просто убьет? Видимо, все эти нехитрые и непредсказуемые мысли оказались написаны на моем лице, потому что правитель усмехнулся. И в глазах вдруг заплясали смешинки. Искренние, настоящие. Или мне чудится? Он что, надо мной? Маленький, беззащитный, еще и смеется? Вы? Вы вообще что тут забыли? Неожиданно выпалила я. Никогда же ведьминскую школу не являлись. Сколько не звали. Лазарева! Застонала директриса Марьяна, показываясь рядом. Но не рискуя подходить ближе. Лицо ее побледнело. Глаза метали молнии, а вот прическа, перевитая лентами коса до самого пола, ее гордость и красота даже не растрепалась. Хотя я точно знала, до да нас, темным властелином, Марьяна добиралась бегом. «Избушки лишу!» — пригрозила Бажена, наступая на больную мозоль. Домик я приобрела всего полгода назад с ее помощью, но до сих пор... Должна за него половину суммы Своей преподавательницы. Уж больно жалко ей меня сироту стало. Вот и подсобила. А так, семь лет копила. Ночами травы собирала, Зелье на продажу варила, Бытовые чары в людских жилищах Наводила. Лишь бы Скопить. А мне стало Скучно. Заметил темный властелин. И... улыбнулся. Предвкушающе. Играя сводя с ума. Если бы я не была зла на себя, него, погибшие поганки и ситуацию в целом, то, наверное, поддалась бы. А так... Фыркнула и гордо задрала нос, на который сползла с волос ряска. Народ вокруг не удержался и захихикал, зашептался, начиная чуть приходить в себя и ожидая развязки происходящего. Темный властелин снова поднял руку. Все собравшиеся вокруг нас вздрогнули и попятились, словно он меня прямо сейчас убьет. Но мужские пальцы скинули ряску с моего носа, провели по щеке как-то ласково и бережно. И сердце забилось уже в горле. «Играет, ирод проклятущий! Не жалеет мою душу! Убью! Придушу! Пойду за ним на край света!» Желание прижаться к мужчине, оплести руками и ногами, наложить все известные мне чары, чтобы никуда не делся, стало вдруг таким сильным, что я тут же заподозрила приворот. Проверила истинным зрением. Разочаровалась и... разозлилась. «Не на ту напал! Вот!» Сбросила руку, посмотрела в сверкающие глаза прямо и уверенно. «Я действительно виновата перед вами. Хотите наказать или убить — ваше право. Но оскорблять не смейте!» «Что?» — удивленно спросил правитель, будто очнувшись от заколдованного сна. «Кажется, впервые с темным властителем разговаривали именно так». А потом он расхохотался. Искренне, от души, весело. «Покусаю!» Решено, и обжалованию не подлежит. Но фантазия изощрялась и предлагала места, куда именно. И я краснела, злилась, сходила с ума. Ненавижу истинную любовь. Не-на-ви-жу. И не могла она случиться со мной. Но, похоже, случилось. Да-да, неприятности не приходят одни. Они сваливаются вместе с темным властелином и пропавшими зачарованными поганками да мухоморами. Все же последних безумно жаль. А любовь? Да я еще сотни раз проверю себя на приворот, прежде чем смириться. Я ведьма. Меня научили не сдаваться. Так что я улыбнулась, Бажена бы сказала оскалилась, шаркнула ножкой и спросила. «Убивать меня будете или как?» Послышался стон директрисы и вздохи моих преподавательниц. Толпа вокруг замерла. Зря, наверное, спросила. Темный властелин озадаченно уставился на меня. Фиалковые глаза потемнели, напоминая грозовые тучи. А затем чуть улыбнулся и покачал головой. Что-то я совсем не поняла. «Это я его так знатно приложила?» раз так странно себя ведет. Или для темного властелина такое поведение нормально? Судя по тому, как растерянно переглядываются наставницы, не решая вмешиваться. Ситуация нетипичная. Но в другие я просто не умею попадать. Что поделать? Снова оскалилась, стрельнула глазками по сторонам, решаясь, куда бежать. и за чьи спины прятаться? Темный властелин наблюдал за моими действиями молча и время от времени вдыхал воздух так, будто он очень вкусно пах. А еще улыбался. И этим пугал всех ведьм и ведьмаков. Мы же только неделю назад слышали, как он на границе четыре города орков, попытавшихся нарушить установленную границу, превратил в пыль. В самом прямом смысле. И даже тогда так не скалился, гад темный!» Собравшаяся толпа отступила еще дальше. Даже ни в одной сплетне не было информации, что темный властелин умеет улыбаться. А уж смеяться! От такого можно было ожидать чего угодно. В глазах темнело, дышалось почему-то с трудом, ноги подкашивались, а губы горели огнем, ныли. Жаворонки поднебесные. Я просто сейчас сойду с ума, окончательно. Мужчина взмахнул рукой, нас накрыл непроницаемый купол. Как тебя зовут, цветок лазоревый? Спросил он, все еще сверкая искорками в взгляде. И потянулся ко мне. Чего? Защитную магию я применила инстинктивно. Истинная сила выбралась наружу, ослепила и как бродячий пёс стала ластиться к ногам тёмного властелина. Всё. Я погибла. Если собственный дар признал в этом мужчине суженого, мне не почудилось. Я встретила того... Единственного. Нет, это не смерть. Ещё хуже. Стану медленно гореть в огне, который никто не погасит, кроме суженого. И чем сильнее и мощнее дар, тем больнее и тяжелее будет. Кого из богов я так прогневала? Темный властелин же выглядел зачарованным. Смотрел на окутывающий его свет, даже рукой потрогал и счастливо улыбался. Снова. Нет, это уже за гранью добра и зла, что называется. Но потом встретил мой встревоженный, испуганный взгляд. Замер. Моя тьма не примет никого, кроме пары. Может и дар выжечь. И на время лишить магии. И больно ранить. Я применил силу, когда спасал нам жизнь. Рисковал, не спорю. Просто другого выхода не было. Смотри. Он чуть дыхнул на меня силой. И та не обдала холодом, не сковала, не обожгла. Согрела. Я попятилась, готовая сорваться призвать метлу и бежать без оглядки. На болото, в пустыню, к краю земли. Лишь бы спрятаться от наваждения, от безумия, от того, что обещали эти фиалковые глаза. Вмиг перевернувшие мою и так непростую, полную лишений жизнь. Только разве от себя убежишь? Забрать бы тебя с собой прямо сейчас. Усадить на трон. Обсыпать самоцветами, в шелкару задеть. Я замотала головой, чувствуя, как трясутся руки и подкашиваются колени. В клетку, пусть даже из золота, ни одна ведьма не пойдет. Лучше уж смерть. Вот как мне хотелось жить, кто бы знал. Не надо мне всего этого, не надо. У меня только жизнь начала налаживаться. Сила успокоилась, избушку обрела. Заклинания стали получаться. Я шептала, чувствуя, как по щекам бегут непрошенные слезы. Пятилась, дрожая, желая просто обнять мужчину, что был рядом, всего-то шагах в пяти от меня. Так невыносимо близко и так невыносимо далеко. Знаю, не хочешь, цветок мой лазаревый, но ведь дальше. Только хуже станет, если порознь. И тебя, и меня... Будет сжечь огонь, и в итоге умрем. Да, так случилось с моей матерью, которая отказалась принять свою пару. Но темный властелин, где он и где я? Нет, даже не так. Кто он и кто я? Ласточки быстрокрылые. Но почему? Почему это произошло именно со мной? Я прикусила губу, чтобы не дать слезам. Снова хлынуть наружу. Давно такого со мной не случалось. Кажется, с того момента, как мама умерла, так и замерла внутри боль. Ушла в глубину. И я не позволяла себе ее доставать. Как насчет того, чтобы не губить друг друга, а узнать получше и поближе? Это мне снится. Однозначно. Не мог он этого сказать. Не мог признать своей парой. Не мог не отказаться. Потрясла головой. Цветок мой лазаревый. Вот сколько вы меня выдержите? День, два, неделю? Выпалила я. Думаете, смогу стать другой? Измениться? Я ведьма! Ведьма, понимаете? Разве я прошу тебя перестать быть собой? Совсем тихо спросил темный властелин. Я отступила еще на шаг. Проклиная свое желание поучаствовать в соревнованиях с забегом на избушках на курьих ножках. Глядишь, не заметили бы мы друг друга. Но ведь если суждено, разве от этого можно уйти? Темное бездна! Вдруг выпалил властелин. Когда расскажу матушке, что единственная женщина, которая мне отказала, моя суженая. Я даже не поняла, что его ревную когда рванула навстречу и заколотила руками по плечам. Магия, которая нас связывала, подействовала раньше, усилила инстинкты. Страшно. Как же мне стало страшно! Тихо, тихо. Свет очей моих. Теперь никто. Теперь никого, кроме тебя. Шанс только дай. Нам обоим. Я ведь так долго тебя искал. В его голосе звучала непроглядная тоска. И я вдруг поняла. Не отпустит. Никогда я ни за что на свете. Да и есть ли у меня выбор? А у него? И что делать? Вот что? Шаг навстречу, «Шаг навстречу прошептал темный властелин. Будто читая мои мысли. Его руки осторожно гладили мою спину и плечи. Кто-то явно боялся меня спугнуть. Старался приласкать. Убедить, что тоже может любить. Каким бы темным дар не был такой ведь только самые сильные получают самые стойкие способные не перейти грань тьма может стать защитой как и свет а еще может убить и ранить согреть в объятиях утянуть в бездонную пропасть и показать как прекрасно звездное небо унесет на крыльях себя забудешь что будет «Если я скажу нет», — поинтересовалась, сжимая его распахнутый плащ так, что побелели костяшки пальцев. «Убьете всех, кто мне дорог? Заставите?» «Связь можно принять лишь добровольно, сердцем». «И?» Глупо было думать, что темному властелину неизвестны древние законы. «Не отступлюсь». «И ни тебе уговоров, ни обещаний» не лишних слов все по-честному я подумаю выпалила в ответ и пойду после того как с меня ведьма наставницы снимут три шкуры и наложат всевозможные наказания напьюсь вишневой настойки с горя я выпыталась из темных и желанных объятий нет решено точно напьюсь я уберу непроницаемый купол иначе моя охрана Там такого натворит. Заторможенно кивнула, наблюдая, как вокруг собираются тени. И где раньше находились? Да не было это покушением. Сам темный властелин подтвердил. Говорю же, приворот нашего Василиска успела сделать. Это когда же? Когда поганки до да мухоморы взрывались? Василиса, значит. Задумчиво протянул правитель. А как? Тангир. Шепнул он называя имя, которое никто не использовал. Говорили, что даже в его звучании заключена тьма неимоверной силы. Но мне нравилось. И когда он развернулся к преподавательницам, я осторожно рассматривал мужчину, случайно оказавшимся моим суженым. Фигура сильная, мощная. Мышцы перекатываются под туникой, ворот которой усыпан бриллиантами. Волосы прямые. Черные, рассыпались по плечам. На ощупь они мягкие, как шелк. Я уже знаю. Черты лица немного грубоватые. Что подбородок, что скулы. Но красоты настоящей. Мужской это не портит. Все такое простое, правильное. Залюбовалась настолько, чуть весь разговор не прослушала. Марьяна, директор нашей школы, слушала, что ей говорит Тангир внимательно. Чуть настороженно и время от времени косилась на меня. И кажется, или напополам с беспокойством в ее глазах мелькало любопытство. Светана и Дарина, оказавшиеся неподалеку, смотрели иначе, завистливо, с неприкрытой злобой. Наверняка думали от меня избавиться, а тут я, похоже, еще и соревнование выиграла. Как ни крути, а к финишу. «Пусть и нестандартным методом пришла первая. То есть это то, что мы все...» Она обвела взглядом ведьм-наставниц. «Подумали? Не обижу ведь. Знаете?» «Знаем. Сила-то против вас самого и обернется. Станет проклятием. Да разве ж я этого боюсь?» Марьяна взглянула на темного властелина совсем иначе. «Обычно такой взгляд, словно проникающий в душу и выворачивающая ее наизнанку, не выдерживал никто. Тангир выстоял и ответил тем же. «Значит, на преддипломную практику отпустить мою лучшую ученицу к вам во дворец?» «Чего? Не было такого уговора!» «Я в горы собиралась травы собирать для зелий». «Да, в качестве второй награды за победу в соревнованиях». Победа была сомнительной, а награда... Слишком для всех желанный. Ведьмочки запретестовали, но под взглядом темного ластелина сдались. Вы готовы к тому, что ваш дворец не уцелеет?» Спокойно поинтересовалась Бажена, моя наставница. Она, как никто другой, знала, как я люблю экспериментировать с зельями и заклинаниями. «И министры с фрейлинами разбегутся?» «Ведьма — существо мстительное, из богатой фантазией. А уж Василиса, никудышная из божены сваха, эх! Жду завтра утром у порога дворца, приз ларит самоцветами, вручу тем же вечером. И после этого темный властелин открыл портал и исчез в темном омуте. А я шаркнула ножкой и жалостливо покосилась на преподавательниц. «Наказывать не будем, тебе и так хватило». Вздохнула Марьяна и сочувственно махнула в сторону, где меня дожидалась моя избушка. Я впервые видела директрису в таком состоянии. Она не знала жалости и не проявляла милосердия, когда дело касалось наших промахов. А тут... Однозначно, вишневая настойка у меня сегодня закончится.